Все уже уселись вокруг стола на легких удобных стульях, однако капитан, не приступая к делу, продолжал с нетерпением посматривать на дверь. «Где же главный механик?» — обратился он, наконец, к Плетневу. Сказал, что идет немедленно. Дверь отодвинулась, и в каюту вошел, слегка согнувшись под входной аркой, высокий, ширококосный, сутулый главный механик Горелов. Его большая голова и длинное худое совпалыми щеками лицо было гладко в ы б р и т о Это делало особенно заметными выступающие острые скулы и угловатые челюсти. Под густыми бровями глубоко запрятались черные сверкающие глаза. Большие уши, словно крылья летучей мыши, оттопыривались по сторонам длинного гладкого черепа. Прошу извинения, Николай Борисович. проговорил он глухим голосом, пробираясь к свободному стулу у стены. «Меня задержали по дороге к вам». Капитан кивнул головой. «Так вот, товарищи, какое дело?» — начал он. «Я получил сейчас приказ главного штаба. Согласно этому приказу маршрут подлодки значительно меняется. Через Гибралтар она не пойдет». Все молча и с удивлением... смотрели на капитана. — Не пойдем к Гибралтару? — удивленно спросил зоолог. — Что такое? — с недоумением и некоторой растерянностью спросил Горелов. Впрочем, уже в следующее мгновение он равнодушно рассматривал ногти на своих длинных пальцах. — Вы что-то хотели сказать, Федор Михайлович? — обратился к нему капитан. — Ничего особенного, Николай Борисович. Я просто поражен этой неожиданностью. — Да, конечно, — проговорил капитан и продолжал. Дело, однако, не ограничивается переменой курса. Приказ требует соблюдения максимальной секретности похода. Поэтому предупреждаю вас, товарищи, что подлодка не только не будет заходить в какие-либо порты, но будет избегать всяких встреч с судами приближения к берегам, подъемов на поверхность. Подлодка будет все время находиться в боевом подводном положении. В связи с этим я строго запрещаю какие бы то ни было действия, которые могут обнаружить подлодку. Глубина хода будет все время не меньше трехсот метров. В ночные часы запрещается пользоваться световыми прожекторами и открывать щиты иллюминаторов». «А как же с научными работами?» — с беспокойством спросил зоолог. «Они не пострадают, Арсен Давидович». Наоборот, если хотите, можно увеличить число глубоководных станций и обследовать также экваториальную и южную Атлантику, часть Антарктики, южную и тропическую части Тихого океана. От Гибралтарского пролива и Гвинейского залива придется отказаться. — Значит, мы пойдем Магеллановым проливом? — спросил Горелов. — Возможно, — ответил капитан. В нашем распоряжении имеется, кроме того, и путь вокруг Африки. н е к о т о р ы е р а з н и ц ы в расстоянии не имеет значения. Зоолог собрал бороду в кулак. «Жаль», — вздохнул он. «Подводный гибралтарский хребет, два встречных течения в проливе, в е р х н и е из Атлантического океана и нижний из Средиземного моря — очень важные темы в нашей океанографической программе». Впрочем, надеюсь, они с лихвой будут перекрыты проблемами новых областей. Я сейчас же приступлю, Николай Борисович, к составлению плана работ экспедиции по новому маршруту. Не откажете сообщить мне его. Изолок, вытащив из кармана блокнот и карандаш, приготовился записывать. — Я вам потом передам его, Арсен Давидович, — ответил ему капитан, — после минутного колебания. «Слушаю», — согласился ученый и тут же испуганно спросил. «Но первая-то наша станция в Саргасовом море остается в программе». В каюте послышался легкий смех. «О да», — усмехнулся капитан, — «при любом маршруте пионера ее не придется исключать».